Глава 35. Лживый платит жаждой. Ничего и не происходило. Та же вязкая белая комната. Я поняла, откуда образ. Неясные стены и голубовато-белый потолок. Но стоило сделать шаг в сторону стены, как всё приходило в движение, мельтешило и плясало, заставляя глаза слезиться. Прошло, по ощущениям, не больше получаса, прежде чем стены начали стремительно светлеть почти до прозрачности, открывая мир за стеной. А как иначе? Весь мир был отгорожен от меня мутно-белой пленкой, через которую просачивалась окружающая действительность. Я чувствую свое тело. Окаменелые мышцы, мерный стук сердца, совершенно спокойное положение полусидя. «Что?» — беззвучно прошептала я, не в силах вымолвить ни слова. Чувствительность пропала, как это бывает, когда сидишь долго на одном месте, боясь спугнуть, например, кота, пригревшегося на коленях. Вот только если в таком случае я в любой момент могла встать и пройтись по комнате, то сейчас даже пальцем пошевелить не могла. Только смотреть на то, как сама, без чьей-либо помощи, стою на колени и вынимаю из пола кинжал. Я Лидиро. «Дочь Марты Бриар, пожалуйста, пусть это будет сном, пусть мне все только кажется. Клянусь тебе вечной верности. Нет, я отказываюсь в это верить. И приношу свою клятву. Боги мне свидетели». Нож легко вошел в стол по самую рукоять. Я все еще не ощущала себя в своем теле. Казалось, что нахожусь за пределами своего сознания, и от этого становилось еще горше». Что было дальше, даже вспоминать не хочется, но я обещала быть честной, хотя бы наедине с собой. демонд выпустил меня из этой белоснежной тюрьмы с чётким приказом. Мёртвая женщина шла со мной. Я должна была подпитывать её и отвлекать внимание на себя, пока оживший труп выполняет свою миссию. На ней откуда-то появился длинный тёмный плащ, руки обзавелись когтями, а голос да это же тот загадочный продавец мадар мелькнула страшная догадка но конечно кто бы еще мог управлять мадарами продавцом много не надо только предложить, а люди сами возьмут теперь стало объяснимо постепенное увеличение числа мадар труп не может долго функционировать приходится помещать его в специальный купол но зачем почему неужели он не понимает что прошлого не вернуть мне было жутко осознавать, что я сейчас нахожусь рядом с той, кого по неосторожности убила И мне было противно. Не знаю, от чего больше, от самой себя или от абсурда ситуации в целом. Я забралась на самый верх одной из наших высоток Центрального квартала и послушно выполняла все то, что велел мне демон Драк. Казалось, мне был доступен весь дар. Как тогда, в детстве. И я могла бы радоваться этому факту, если бы не то, во имя чего он был нужен сумасшедшему ученому. Искры вылетали из-под пальцев, впитываясь в мадар, которые выходили из тела трупа. Конечно, я всеми силами противилась этому, но тело мне будто и не принадлежало. Пыталась пошевелиться, хоть чуть-чуть сделать движение пальцами вне приказа сумасшедшего, но нет. Руки, выученные уничтожать мадар, с таким же успехом оживляли их, делая почти непобедимыми. Я видела весь процесс со стороны, запертая в клетку собственного тела. И люди, сначала они смотрели на меня с благоговением, и еще бы, считалась мертвой спасительницей города, воскресшей вопреки сплетням и злобным слухам. Но стоило им увидеть, что я делаю. Поначалу легкое недоверие сменялось паникой, злобой, страхом. Люди, до этого смотревшие на меня с надеждой, бежали кто куда. «Прочь, прочь, спасайся, кто может», явственно читалось на их лицах. Но людей останавливала машина. Хитрое устройство распыляло что-то вроде отравляющего газа. А я творила Мадар, создавая все больше и больше опаученных. Как бы ни старалась, но тело меня не слушалось. «Наконец-то ты попалась, маленькая гадина!» Голос мужчины прозвучал особенно противно на фоне разворачивающихся событий. «Теперь ты поймешь, каково это — терять все то, что тебе было дорого!» Вот он совсем близко. Сумасшедший артефактор и отец Рика. Слишком знакомый серый взгляд и манера разговаривать. Демон Драк будто в одно мгновение стал другим. Возбуждённым, разгорячённым тем, что его супруга с каждым разом всё сильнее напивается силой. Всё ярче пылают глаза на лице трупа. Всё страшнее звериный оскал. Но нет в нём разума. Только голод светится внутри голубых глаз. Только звериная жажда. Глядя на все происходящее, демонд все сильнее пугал меня, все больше напоминая загнанную в угол злобную крысу. «А я ждал! Как же давно я этого ждал!» Этот человек буквально излучал что-то нехорошее. От него стоило бы держаться подальше, но он все подходил, крича и размахивая руками. «Теперь-то ты ответишь за убийство моей дорогой Ами!» А потом заворковал обращаясь к трупу верно моя хорошая, она поплатится, моя любимая». Те нежность и ласка, с которыми мужчина относился к несчастному телу женщины, пугали до чертиков. Я билась в клетке собственного тела. А каково же ей? Сколько она находится в своем состоянии, понимает ли хоть что-то, судя по ее пустым и горящим жаждой глазам, едва ли. Вдоволь насладившись холодной лаской мертвой супруги, Демон Драк коротким, но эффектным движением приказал мне идти. И против воли я пошла. Деревянные шаги, пустой взгляд, неестественно выпрямленная спина. Кто же я сейчас? Самое страшное, что мы вновь были на улице, где гуляли немногочисленные люди. Кто с детьми, кто просто отдыхал после работы. По дороге ехали редкие машины, и тут на сцене появилась я. «Это же Лидиро!» — в один голос вскричали девушки. «Она вернулась! Где? Где же? Боги мои!» И столько радости и скрытой надежды, столько всего важного, забытого, приятного. Я даже на миг, на короткий миг почувствовала свое тело. И этого момента вполне хватило, чтобы увидеть правду. «Дар не исчезает и не появляется», — говорите. Путь моего тела шел через центральный квартал прямо к знакомой машине. «Боги мои, да на меня хотят спустить всех собак!» Самым краешком сознания я улавливала шум шагов и радостный гам людей. Чуяла, как контроль надо мной так же крепок, но как бы я ни билась, вернуть себе власть не выходила. «Мерзкая, мерзкая девчонка! Да, любимая!» Слышала я настойчивый шепот сумасшедшего. «Вы всего лишь появились не в то время!» На последнем слове голос его сорвался на фальцет но люди рядом будто и вовсе не замечали его. А тут она со своей мамашей. «Твое тело пострадало, моя дорогая?» Обращение не ко мне, к трупу, который все так же безучастно глядел перед собой. Но ничего, скоро эта девчонка будет гнить в тюрьме. А тебе я подарю новую жизнь. Теперь все у нас получится. От жуткого свистящего шепота помутилось в голове, Надо срочно отсюда выбираться, однако это не представлялось возможным. А пока я сама своими руками запускала машину. Всеобщее ликование в скором времени сменилось сначала молчанием, а потом криками о помощи. Но кого же звать? Руки легко легли на круглый шар. Даже показалось, что я чувствую тепло камня, и ослепительно-черная энергия, совсем не похожая на мои искры, полилась через меня. Эксперимент прошел успешно. Вновь перешел на бесцветный голос Демон Драк. «Думаю, пора сделать последний штрих». И повернулся к Марте. Так, слову сказать, выглядело еще хуже, чем было до этого, но я не придала этому значения, занятая борьбой с собственным телом. Демон Драк отдал мне очередной приказ, пристально глядя то на Марту, которая пыталась заигрывать с ним, то на труп, который, к слову, интересовал его гораздо сильнее. Он был поглощен разговором с трупом и явно не расположен раскрывать свои злодейские планы. Да и были ли они такими с его стороны? Когда-то маленькая девочка лишила его любимой жены, и он, кажется, совсем спятил. Нежно гладил безучастный ко всему мирскому труп, ласково проводил рукой по холодной щеке. «Еще немного, моя дорогая», — горячо шептал он, — «еще немного. Она умрет, и мы снова будем вместе» всегда От таких слов у меня все в груди заледенело. Я не могла пробиться к собственному телу, но, кажется, мужчину это только радовало. И, окинув презрительным взглядом меня, он отдал последний свой приказ — стоять до конца. Я дернулась от боли, сковавшей каждую клеточку тела, и мысленно застонала. Алэр Дракари и его драгоценные Ами уходили незамеченные. «Что же вы делаете?» — кричала какая-то старушка, со слезами на глазах, смотря, как ее внука поглощает сразу несколько пауков. Тошнота подступила к горлу. «Мне надо, до боли надо вернуться, пробить стекло отчуждения на пути к моей цели. Больно, как же больно!» А паучный мальчик упал на землю, хрипя и извиваясь. Что же произошло? Почему он не получил какой-то дар? Если бы могла повернуться то заметила бы, что много людей лежит на земле, задыхаясь от Мадар. Теперь я их создатель, а мной управляет безумец. «Вы же... вы же... что же вы делаете?» Голос старушки больно бил по нервам. «Лидиро, мы... за что?» Но и ее саму настигла Мадара. Машина медленно сдвинулась с места и покатилась по мостовой. Уже исчезли оба мужчины, А я осталась один на один с людьми, которых я предала. Не по своей воле. Но что это меняет? «Нора!» А Сэмми, вот уж кого не ожидала увидеть, крикнула мне, но тело даже не обернулось. «Что происходит?» Не шевелилась, все еще пытаясь пробиться. «Как же так? А я и не верила!» А Сэмми была грустна и напряжена одновременно. «Я тут принесла твои вещи». «Еле нашла, хотя, думаю, тебе это не понадобится». Послышался хруст ломаемого инструмента. У меня защемило сердце. Мой хлыст. Последняя память о Борне была откинута в сторону, как бесполезная вещь. Видя, как наполняются болью глаза той, что стала подругой, я не могла терпеть. Просто надо было хоть что-то предпринять, пока это возможно. Наконец я смогла. Тоненькая ниточка дара потянулась ко мне, чтобы заискриться, перекрывая черноту пут спеленавших людей. Я видела их всех, но тем слабее, чем ближе становился ко мне мой дар. Дар не исчезает и не появляется. Пытаясь максимально абстрагироваться, тянула эту тонкую нить на себя. Тяжело, со скрипом, но она поддавалась. Последнее усилие. Он просто переходит из одного состояния в другое. Уты сорваны. Ставок больше нет. Прости, мама, я не стану такой, как ты. Почему я вспомнила про свою мать? Да все просто. Та бежала по улице и что-то кричала. На миг мне даже показалось, что она помогает мне. Но я плохо знала эту женщину. «Лидиро спятила! Прячьтесь! Бегите скорее!» Ее звонкий голос в купе с природным даром создавали адскую смесь паники и ненависти. Не верится, что она вновь перекраивает реальность под себя. Просто не верится, что она сделала это снова. И подхватившие настроение Марты, рядом бежали Демон Драк и Труп, который таковым уже не выглядел. А пока я отвлеклась на очередное предательство мамы, мне прилетел удар от Асэми. Обломком. Моего хлыста. Не знаю, что тогда мною двигало, но я с яростью вцепилась ей в волосы, как зверь, рыча и отбирая мое единственное сокровище, по ее вине, сломанное окончательно. Сердце разрывалось от боли и осознания. Либо я остановлюсь, либо поддамся, и это погубит всех нас. Оба варианта казались такими заманчивыми, но меня остановил звук машины. Неприятно заныл дар. Все-таки часть была под контролем драка, а он жаждал продолжения. «Стой, стой!» «Это не я!» Удары сыпались куда попало. Конечно, с моей выучкой я могла бы легко повалить девушку на пол, но не хотела ее калечить. «Да подожди! Это была не я!» «Не ты?» Кусок холыста прилетел на удивление точно, чуть не отрезав острым краем мне ухо. «А кто тогда?» Кое-как обхватив Асэми, я с силой посадила ее на землю. «Успокойся, пожалуйста!» Она перестала дергаться, но все еще сверлила меня злобным взглядом. «Давай обсудим все позже. Я все объясню. А пока у нас есть проблемы посерьезнее». Та миг прекратила сопротивляться, а потом удвоила усилия. Пришлось плюнуть на все и связать ей руки. Куском моего же хлыста. «Конечно, ты выберешься. Только, пожалуйста, дай мне возможность все исправить». Я побежала за установкой, будто бы и забыв о том, что могу использовать крылья, но почему-то поостереглась. То ли боялась, что Драк сможет и эту способность перетянуть себе, то ли просто от пережитого меня всю трясло. Я постоянно держала искры на виду, выпуская их и вновь пряча. Всеми фибрами души чувствовала, что стоит потерять контроль, и вся энергия попадет не в те руки. «Подожди!» — Асеми оказалась рядом быстрее, чем думала. «Ты должна все объяснить, а пока я тебе не верю и все контролирую!» От этих слов даже стало чуточку теплее. Но хлыст всё равно жалко. «Слушай», — сказала я, — чтобы хоть как-то разбить лёд непонимания между нами, «а у тебя нет никакой повязки с собой». Птичница промолчала, всё ещё пристально присматривая за каждым моим быстрым шагом. «Есть», — наконец сказала она после продолжительной паузы. «Лови!» Красный, как иронично платок, лёг на плечи. «Конечно, таким образом преступление не скроешь», Но теперь мне было более комфортно. На небе собирались грозовые тучи. Воздух, казалось, пропах с маляной тяжестью. Разум отказывался верить, что всё закончилось. Вроде всё. Безопасность, уверенность, что скоро всё будет так, как прежде, ведь я победила в этой гонке даров. Но то были всего лишь иллюзии. Вспомнились слова журавля о том, что дар никогда просто так не исчезает и не появляется. «Но вот правда ли это? Когда большая часть дара находилась в руках у драка, то я не могла видеть духов. Но почему?» «Все говорили, что если они не хотят, то сделать это не представляется возможным. Но если существует некий дар зрячего, позволяющий делать это...» Машину остановить не составило проблем. Как и поменять полярность дара? Опять защемило сердце. Вдалеке стали слышны звуки приближающихся автомобилей управления — Большая часть людей спрятались по домам, глядя на меня из окон. Искры летели от меня в разные стороны, уничтожая всех мадар на моем пути. Плечом к плечу меня сторожила Асэми, периодически отбиваясь от лезущих пауков, уже менее стабильных, благодаря мне. Мир вокруг постепенно стихал. Только и осталось, что слушать, как совсем близко подъехала большая машина с сотрудниками управления. Какие-то неясные тени блуждали по крышам домов. Мне показалось, что сотни глаз пристально наблюдают за мной. Неужели и правда Бакэнака выбрались из своего нижнего квартала? Точно они. Слишком знакомые длинные хвосты мелькали то тут, то там. Несколько аномально больших глаз на тонких сухожилиях смотрели на меня из провала бывшей голубятни на крыше. С горем пополам, помогая себе крыльями, я залезла на крышу, оставив Асэме разбираться с ранеными и покалеченными, пока уничтожала последних пауков. Заныл дар. На крыше, прямо у меня под носом, возник портал. Знакомая троица, мама с разбитым носом, но не потерявшая своей величественности, да полуживые супруги Дракари. Неужели все кончено? Но радость и надежда мои сменились болью осознания. Вряд ли. Да и магическое оружие — направленная в мою сторону, не оставляла шансов и сомнений. Это все по мою душу. «Погуляй, моя любимая. Сегодня особенный день». Труп зашевелился и побежал по стене, естественно повернув голову с пустыми глазами в мою сторону. «День твоего второго рождения». Я попыталась остановить ее хоть каким-то образом. Кто знает, на что способен практически полностью оживший труп. Послала вслед ей искры, но натолкнулась на стену защиты. Но «Ну что, попалась?» Лер Дракари смотрел на меня на удивление спокойно и даже без особой агрессии. «Что бы ты ни сделала, ты все равно будешь гнить в тюрьме. Объект номер 2016 закончит там, где всё началось». От этих слов в глазах все помутилось. «Бежать нельзя спастись». За их спинами маячили оставшиеся Мадары, а внизу — сотрудники управления. «Сейчас или никогда?» — мысленно прикинула и начала. «Дар, та глубинная энергия, что хранилась и развивалась во мне многие годы, была направлена в сторону Мадар. Те списком исчезли, чем сильно разозлили Демонда Драка. Мы были похожи на сообщающийся сосуд. Если убывало у одного второй неизменно получал большую часть силы. Никак иначе. Роза говорила об одной особенности клятвы, что принесли и я, и мои друзья. Если в клятве упоминалась сохранность жизни, то это работает в обе стороны. «Если разрушить эту связь правильно, то отделаешься лишь потерей дара, не жизни», — послышался голос странствующего монаха который когда-то подарил мне пёрышко, приносящее удачу. Стараясь не отвлекаться, одно мучительное мгновение собиралось силами. Что мне ещё остаётся? Закрыла глаза. Первый уровень силы. Там, где прячутся ленты и лёгкие потоки эмоций, чувств, энергии извне. Второй уровень. Всё заволокло красным. Я держу в руках нечто, похожее на клубок. Одна ослепительная нить тянется куда-то в сторону. Третий. Я чувствую, что еще немного и встречусь с проотцами Пульсация в висках, и я с силой сжимаю комок в руках. Голова взорвалась болью. И не заметила даже, как рядом заорал Демон Драк, отлетая в сторону. В грудь как будто напихали иголок, заменив ими внутренности. Перед глазами плавали какие-то белые ленточки. А нет, это реальные ленты. «Моя девочка!» Мгновение, и Лэр Дракари плакал над трупом. Та безжизненной статуэткой висела на скате крыши и не подавала никаких признаков жизни. А мне показалось, что рядом летает дух белой бабочки. Зрение обрело невиданную четкость. Все буквально плыло перед глазами, смешиваясь в знакомые узоры. «Нора!» — голос кота доносился, как сквозь слой толстого стекла. «Нора!» Бакенека стоял, оказывается, совсем рядом со мной — таинственным образом перемещаясь так быстро, как только это было возможно. Он закрыл меня своей широкой спиной, будто приготовившись к поединку. Но его не произошло. Тени, которые я приняла за бакенака оказались никем иным, как сотрудниками Королевской Дознавательской. Их невозможно было не узнать в их неприметной форме серого цвета с нашивками в виде сокола. Что ж, на этом игры считаю оконченными. Стоящая до этого бездвижения Марта исчезла в дымке, а на месте ее появился двухметровый амбал, который с легкостью перехватил не сопротивляющегося Лера Дракари в машину. «Вы...» — издалека послышался голос кого-то из командования Королевской Дознавательской. «Вы арестованы за нарушение правопорядка, а также за нарушение внутреннего устава управления. Прошу всех за мной!» А вот и Танзум, легок на помине. Эта мерзкая физиономия — «Скоро мне будет сниться в кошмарах». Он беспрестанно щелкал пластиной, то и дело уворачиваясь от сражающихся группировок второго и третьего управлений и королевских дознавателей. Всегда в центре событий. Тут он заметил нас и с хищным оскалом направился в нашу сторону. Но не успел. Бывшую машину управления вел особый сотрудник. а нас всех, о Сэме, Рика Бакенека и меня — Везли в одной будке, предварительно нацепив на нас наручники. а сами по-прежнему со мной не разговаривала, только косилась недобро. Но все бы ничего, передо мной сидели двое — Рик и Эш. «Как так вышло?» — спрашивала уже в который раз, но не получала ответа. «Боги, как такое возможно?» «Да сколько можно?» — обычно спокойная Асэми не выдержала и вспылила. «Этот!» — она указала на Бакенека. «Кот Рика!» Он все это время пытался стать отдельной от хозяина личностью. «Это же!» — она ткнула пальцем в грудь Рику. «Уважаемый Лэр преподаватель!» «Думаю, уже бывший. Их разделили. Чего непонятного?» Я все еще не могла поверить в услышанное. Все это казалось таким бредом на фоне всего происходящего. Но пришлось поверить на слово. Как будто был выбор. Я продолжила смотреть то на потолок, то на стены с барьером-глушилкой, очередным новомодным артефактом, То с тоской стискивала остаток хлыста. «Мы, — вклинился Рик, — когда тебя забрали, разыскали на черном рынке твои вещи и даже выиграли часть золотых и право посетить спальню местного короля». От этих слов Асэми покраснела. «А ты знала, что наша птичница — не только хороший игрок в карты, но и прекрасный дипломат? По мере рассказа о приключениях этой троицы у меня волосы дыбом вставали на голове. Вот же затейники!» «А ты как? Что произошло? Почему тебя видели за активацией машины смерти?» Но в наш разговор вмешался водитель, до этого хмуро молчавший: «Отставить разговорчики! На допросе все и выясните!» Между нами повисло гнетущее молчание, прерываемое лишь тихой мелодией лютни, раздававшейся откуда-то со стороны улицы. Было тяжело признать, но я во многом виновата в создавшейся ситуации не послушала друзей, переоценила свои силы, и если бы не наше особое управление, боюсь представить, что было бы. Но теперь выходило, что главы второго и третьего управлений, если не окажутся за решеткой, то точно потеряют свой пост. Нас, меня так точно, закроют далеко и надолго, безрадостное будущее меня ждет. Что ж, я это заслужила, и готова принять на себя всю ответственность за свои действия. Главное, чтобы мои родные и близкие не пострадали. Уже на допросе я начала свой путанный рассказ. Там, на площади, это была не я, ну, то есть я... была дико неловко и трудно объяснять, что же произошло. Просто я нашла частичку своего дара. Она оказалась у ученого, и тот взял с меня клятву, с помощью которой завладел моим телом. Как вы объясните тот факт? что у вас работала Марта Бриар, одна из организаторов мероприятия по восстановлению культа древних. Тихий монотонный голос дознавателя то вводил в дрему, то заставлял краснеть и заикаться хуже, чем обычно. Я чувствовала себя диковинным ослом, который мало того, что ничего не знал, так еще объяснить все не в состоянии. Я не знала об этом. Д да и откуда, с вашего позволения, Марта Бриар... Разошлась с моим отцом много лет назад, и больше мы с ней не общались. «В этом обличье», — поспешила добавить я. Мужчина вновь промолчал, только щелкнул пальцами, чтобы перо послушно зафиксировало все показания. «Хорошо. Расскажите, что вы помните из истории со вторым управлением, произошедшей восемь лет назад». Я поморщилась, но все же ответила. Чем больше говорила, тем сильнее становилось чувство обреченной уверенности — что всё делаю правильно. И меня, наконец, отпустили, оставив ждать в камере вместе с остальными участниками действа. Здесь были и пострадавшие люди, которые злобно косились на меня, но молчали, и обычные свидетели, и мои друзья. Когда мимо нашей камеры повели Марту, мне почти удалось уснуть, но её визгливые крики бодрили не хуже ведра ледяной воды на голову. «Ты...» Стоило ей увидеть меня, как ее лицо покраснело от гнева, а сама Марта принялась неистово вырываться, заставляя нервничать охранников. «Ненавижу тебя! Ненавижу! Ты испортила мне всю жизнь!» Она явно была под действием каких-то препаратов. Это было особенно видно сейчас, когда она стояла совсем близко. Такая далекая, такая... мама. И именно сейчас, глядя на эту женщину, Я не испытала ни ненависти за сломанное детство, ни злости за то, что со мной сотворили. И это ей я хотела отомстить за смерть орни. Какая же глупость! Пытаться ненавидеть того, кому ты был безразличен. Иногда люди просто есть, чтобы их отпустить однажды, сохранив теплые воспоминания из детства. Моя мама, та, которая дула на мои расшибленные коленки, читала мне сказки на ночь и готовила на день рождения самые лучшие сердечные пироги, исчезла. А эта женщина, она мне никто, просто посторонний человек. Теперь я понимаю это. Прошло еще немало времени, прежде чем опросили всех свидетелей, сравнив несколько раз все наши показания. Спустя некоторое время отпустили Кота и Рика со сэми Осталась лишь я в ожидании своего приговора. Наконец, меня вновь вызвали в допросную. «Уважаемая Лидиро, я могу вас так называть?» Я лишь кивнула во все глаза, рассматривая интересного мужчину с необычными белыми волосами. «Думаю, вы сами понимаете, что за то, что произошло, вам грозит смертная казнь». Эти слова пригвоздили меня к стулу. Но я нашла в себе силы кивнуть. Но, ввиду некоторых обстоятельств... итон Я могу вас так называть. Главный дознаватель внимательно наблюдал за реакцией молодого мужчины и не смог не заметить ни лёгкую усмешку, ни жадное торжество в реакции собеседника. У меня для вас будут следующие указания. И теперь можно было заметить, как уверенность в себе сменяется растерянностью. Какое дело? Я вам помог отловить опасного преступника и раскрыть невероятно сложное дело. Мы в расчёте? Дознаватель не удивился. Он быстрым движением вытащил из-за стола папку с надписью «Дубликаты» и раскрыл третий сверху документ. Итак, пункт 3.2.1, подраздел 3 вашего договора. Согласно ему, вы обязаны соблюдать обозначенную в пункте 1 договоренность. Напоминаю, все дела, которые сочтут нужными передать в ваши обязанности, должны быть выполнены в срок. Теперь собеседник был достаточно бледен, чтобы принять услышанное. Дело номер 2, дробь 18. На площади некая группа людей готовила восстание против лидера. Ваша задача — успокоить народ и не придать события огласке. Все понятно?» А Итан Зум только и мог что кивнуть. Теплые южные острова в его воображении растаяли, как туман.